Ольга Григорьевна Чувашина оказалась маленькой, сухонькой женщиной слегка за пятьдесят. Из-за плохо прокрашенных волос и слишком тонкой светлой кожи, покрытой сеточкой морщин, словно паутинкой, она выглядела старше. На самом видном месте в гостиной висел большой портрет молодого человека с привлекательным, но слащавым лицом. «Видимо, это и есть покойный Арсений», — догадался Дамир. следуя приглашению хозяйки дома присесть. «Надо же! Следственный комитет!» Пробормотала она уже не в первый раз. Первый случился, как только Ахметов продемонстрировал ей корочки, которые она внимательно разглядывала в течение целой минуты, водрузив на короткий вздернутый нос огромные очки. «А я-то уже стала думать, что смерть моего сына никого не интересует. Из театра позвонили пару раз. Собрали немного денег, могли бы и побольше насобирать, все-таки не бедные люди. А на кладбище всего два человека пришло из этой братьи. И с тех пор ни слуху, ни духу, ни от кого. Представляете? Дамир кивнул, изобразив на лице приличествующие ситуации сочувствия. Чувашина большего и не ждала. Она была готова говорить, и тормошить ее не требовалось. Значит, дело о Арсюше передали в следственный комитет, продолжала она. Я считала, что вы занимаетесь, ну, организованной преступностью, маньяками или всем этим мы тоже занимаемся, Ольга Григорьевна, прервал ее Дамир. Видите ли, возникло подозрение, что убийство вашего сына расследуется не шаткой ни, шатко, ни валка. Вот-вот. «Именно так. На этот раз перебила Чувашина. Уж я и звонила, и ходила, да все без толку. А время-то идет. Того и гляди. Объявят наше дело. Висяком, так, кажется, у вас говорят. А следователь все твердит, наркоманы, дескать, Арсений убили, на дозу им не хватало. Но я-то знаю, что не в том дело. Только меня слушать никто не желает. А в чем же, по-вашему, дело? — Ну, наверняка мне ничего не известно. Но в последнее время у Арсюши появились деньги. Много денег. Но он же работал, верно? В театре служил, а еще подрабатывал в сериалах. Больших ролей ему не давали, но случались даже со словами. И все-таки Арсюша не хватало на жизнь, которой он хотел. Чего же он хотел от жизни? Как вся молодежь. Денег, развлечений. Работа не давала ему достаточно средств. Куда там? Ставка в театре смешная, и за съемки платили кошкины слезы. А Арсюша любил красиво одеваться. Да и девушку нужно же куда-то сводить. В кино там, в ресторан. У Арсения была девушка. И не одна. Я говорила ему, что пора определиться, создать семью. Но он только смеялся. Отвечал, что еще погулять хочет. Вот, нагулялся. Вы сказали, у него неожиданно появились деньги. Арсюша сменил машину. Раньше-то на отцовской ладе ездил, а тут быстренько ее продал через интернет и купил, короче, какую-то иномарку. Подержанную, правда. Может, кредит взял? предположил Дамир. «Он мне ничего такого не говорил», покачала головой мать. Арсюша стал ходить по ресторанам и клубам. Я знала, что ему это было не по карману. Новых ролей он не получал. Наоборот, все время жаловался, что в театре его затирают, не дают себя показать. Когда я спрашивала, отговаривался тем, что за все платит не он. Когда я интересовалась, «Кто же этот спонсор?» Он только смеялся и отмахивался. У Арсюши появились вещи, много, дорогих, фирменных вещей. До сих пор вон в шкафу висят, с бирками, ненадеванные. «Скажите, Ольга Григорьевна, а ваш сын, случайно, не играл в казино? Ну, может, выигрывал, проигрывал? Арсюша прижимистый был?» Тяжело с деньгами расставался. Жизнь научила, ведь мы всегда экономно жили. Арсюша и сестра, и его дочка моя, Наташа, росли детьми избалованными. Я ведь их одна растила. Так что нет, он не опустился бы до того, чтобы спускать деньги за игорным столом или в автоматах. Он поигрывал в компьютерные игры, танки какие-то гонял, замки строил. Но это, он говорил... Недорого обходилось. Да и не особо он играми увлекался. А вы-то сами как думаете, откуда деньги? Понятия не имею. Только мне кажется, что из-за них Арсюшу-то и убили. Я сказала следователю, который дело ведет, но он проигнорировал мои слова. Вы полагаете, ваш сын был замешан в чем-то незаконном? Нет, но... Может, он... В долг взял и не сумел вернуть. За это ведь убивают. Дамир не стал говорить, что за долги убивают редко, особенно за большие долги. Задача кредитора — вернуть бабки любой ценой. А убивать должника — это последнее дело, крайняя мера, так сказать. Обычно это происходит лишь тогда, когда должник пытается найти управу на кредитора, обратившись в органы или к конкурентам. — Ольга Григорьевна, вы не вспомните, когда дела вашего сына пошли в гору? — За несколько месяцев до гибели. Наверное, около полугода назад. — До или после аварии? — О, вы и про аварию знаете, но Арсюша ни в чем замешан не был. Это его приятель сидел за рулем, Петя. Бедный Петя, такой был хороший мальчик. И талантливый. Арсюша с тех пор изменился, выпивать стал. Иногда сильно. А однажды? Но тут Чувашина прервалась и отвела глаза. Дамир почувствовал, что она собиралась сообщить что-то важное, но почему-то передумала. «Ольга Григорьевна, что вы хотели сказать?» — мягко спросил он. «Если вы боитесь, то мы сможем вас защитить, не сомневайтесь». да нет я не боюсь просто понимаете однажды арсюша крепко напился и начал говорить странные вещи какие вещи ну к примеру, что петька не виноват, что все не так было, а как арсюша в подробности не вдавался сказал только что у него есть какие то там доказательства. и что он в любой момент может их предъявить. Кому предъявить? Не знаю. Когда на следующий день он проспался, я спросила его, что он имел в виду. Арсюша только посмеялся и ответил, что ему нужно завязывать с выпивкой, потому что в пьяном состоянии он несет всякую чушь. Дамир задумался. Интересно, что имел в виду Арсений, говоря, что все было не так? и какие такие доказательства он мог предъявить. Может, Сыркова права, что подозревает связь между аварией и гибелью Ларисы Бузякиной, и, может, статься смерть Арсения Чувашина, также имеет к этому отношение. — Ольга Григорьевна, как погиб ваш сын? — задал он вопрос. — Разве вы не знаете? — удивилась она. — Если вам передали дело... — Я хочу услышать вашу версию. Ну, следователь сказал, что Арсюшу нашли на каком-то заброшенном складе в районе проспекта Обуховской Обороны. Не представляю, что ему могло там понадобиться. Еще следователь намекнул, что в тех местах наркоманы частенько встречаются с наркодилерами. Но Арсюша презирал наркотики, да и вскрытие ничего такого не показало. Вашего сына ведь ограбили? Ну да. Ограбили. Только странно как-то. Взяли сотовый телефон и кошелек. А цепочку золотую и перстенек не тронули. Вот как, значит, — пробормотал Дамир. А как вам кажется, почему убили Арсения? Думаю, из-за того, что он знал правду о той аварии. Арсюша что-то знал. И кому-то очень не хотелось, чтобы он заговорил. Если он что-то знал, то почему не рассказал об этом в полиции?» Чувашина только пожала костлявыми плечами. «С момента той злополучной автокатастрофы все пошло прахом», — проговорила она со вздохом. «До нее мы, конечно, не жировали, но и не бедовали. А после...» Арсюша изменился. Он словно проживал каждый день как последний. Понимаете? «Не совсем». Раньше у него были какие-то цели. Он мечтал накопить на отдельное жилье, умудрялся откладывать даже с тех небольших гонораров, что получал за сериалы. А тут, хоть и завелись у него денежки, тратил их тут же, не задумываясь. На ерунду тратил, на баб, на рестораны и шмотки, которые ни разу не надевал. Создавалось впечатление, словно Едва у него оказывались деньги, он сразу же пытался избавиться от них, будто бы они ему руки шкали. «Интересно. Ольга Григорьевна, у вашего сына был компьютер?» «Да, ноутбук». «Его полиция забрала?» «Нет. Зачем? Как стоял в его комнате, так и стоит». «Мне придется его взять. Вы не волнуйтесь, я напишу расписку». «Как только мы вытащим из ноутбука необходимую информацию, то тут же вам его вернем». «Вы считаете, что там что-то есть?» С надеждой спросила мать. «Что-то такое, что поможет узнать, почему?» «Я на это надеюсь». «Так где компьютер?»